Глава номер шесть. Сейло устала, потерла виски, всматриваясь в расплывавшиеся перед глазами буквы старинного алфавита. Они с наставником уже почти месяц не влазили из библиотеки Мэтра Асанха, просматривая все книги по интересующим Кейсава темам. Одновременно он учил девушку чародейским связкам и сплетением и жалости при этом не ведал, нещадно гоняя, пока она не падала с ног. А ведь на Сейле была еще и уборка их фигеля. Счастье, что хоть готовить не нужно было. Митрачиха кормила постояльцев настолько вкусно, что хотелось есть еще и еще. Вот ведь талант у женщины. Выписав свой свиток упоминания о еще одном месте обитания древнего чародея по имени Нойда, Сейла потерла слезящиеся глаза». Если честно, то сейчас она уже не радовалась тому, что научилась читать и писать. Рыться в старых манускриптах девушке до смерти надоело. Энтузиазма наставника она не разделяла. Ведь полезных знаний по магии ни в одной из древних книг не было обнаружено. Разве что в паре свитков Киесаф нашел какое-то стихийное плетение, кажется вызывающее ураганный ветер и пучки молний. Ученица он сказал, что ей про такое думать еще рано, надо сначала основы освоить. И девушка осваивала, заучивала развертки одной связки за другой. Нарабатывала, как сказал учитель, базу, на основе которой ей позже предстояло создать новые связки. Именно к этому Кейсаф и готовил Сейлу. Она не смело возражала, что чародеи только готовые связки используют, на что молодой чародей сердился и отвечал – что нельзя полагаться на мнение невежд. Девушка не стала с ним спорить, пытаясь понять его объяснение о том, что сложные связки основаны на блоках сплетений, делающих то или иное, и компоновать их можно по-разному, добиваясь нужных результатов. со стоном потянувшись, Сейла встала из-за стола и принялась делать разминочные упражнения, поскольку все тело затекло. Как циркачка она без этих упражнений просто не могла жить считала нужным поддерживать форму, а то еще растолстеет. Видала девушка толстых женщин, совсем не хотела становиться таковой сама. Неприглядное зрелище. Раздались удары городского колокола, сообщая о наступлении девяти часов вечера. То есть до закрытия врат оставался всего час. Следовало поспешить убраться из города». Сейла подошла к увлекшемуся каким-то древним свиткам Кейсаву и потрясла его за плечо. «Что?» — с трудом оторвался от чтения молодой чародей. «Девять часов», — напомнила девушка. «Пора идти. Не то останемся в городе на ночь, а это дорого. Вот же проклятие!» — Кейсав с досадой ударил по столу кулаком. «Только намеки на что-то важное появились». Завтра вернемся. Тоном, к которому обращаются к раскапризничавшемуся ребенку, произнесла Сейла. Идем. Хорошо. Молодой чародей с заметным сожалением посмотрел на свиток, который читал. Тяжело вздохнул, свернул его, упрятал в чехол и вернул на полку. Они попрощались с мэтром Асанхом, хитро поглядывающим на Кейсава и покинули особнячок, в котором располагалась библиотека. А вот только двинуться по улице дальше не получилось. Из соседней подворотни неожиданно вынурнули шестеро вооруженных мечами воинов в кольчугах и шляпах герцогской гвардии и преградили дорогу. Они сопровождали высокого сухопарого человека в кожаной одежде, золотой цепью на груди. Молодой чародей тут же сформировал на руке плетение огненного шара и задвинул Сейлу себе за спину. «Мы не намерены причинять вам вреда, уважаемый», — слегка поклонился незнакомец. «Прошу всего лишь выслушать меня. Я пришел от Фирулла, сына Гаттаха, герцога Лерского. Его светлость просит вас о помощи, господин чародей». Кейсаф от неожиданности вздрогнул. Вот то, чего ему было совсем не нужно, так это внимание высших владителей Делоуэ. Однако выслушать просьбу следует. Наживать таких врагов не стоит. Что же его светлости от меня нужно? Хмуро спросил он. И кто вы? Неркат, сын Онга, глава тайной стражи Лера. Снова поклонился незнакомец. Об этом человеке молодой чародей не раз слышал, И слухи эти были очень недобрыми. Нерката называли цепным псом Ферула. Он был безжалостным к врагам герцога. Его жестокость была настолько велика, что перечить ему решался очень мало кто. Кейсаф, ученик Фаера, имени отца не знаю, помню себя уже после того, как учитель подобрал меня. Я не знаю, в курсе ли вы, что жены герцога не живут больше трех лет, затем чахнут, сохнут и умирают в муках». «Слышал?» — кивнул кейсаф. «И в этом молва обвиняет самого герцога. Криво усмехнулся Неркат. Вот только его светлость ни сном, ни духом. Больных женщин не раз обследовал придворный чародей, мэтр Тирхан. Но я яда не находил. Или не хотел находить. Я, если честно, все больше подозреваю последнее. Ни один лекарь тоже ничего не обнаружил. Но ведь не могут здоровые молодые женщины вот так просто умирать. И еще, возможно, проклятие. Заметил Кейсав, заинтересовавшийся этой загадкой. Естественно, наложенный сильным и умелым чародеем. Я таких никогда не накладывал. Читаю это низким, но наставник учил меня их находить и нейтрализовывать. Или проклятие. Не стал спорить глава «Тайной стражи». Но уже седьмая, ни в чем не повинная молодая женщина в муках умирает. Потому его светлость и решила обратиться к вам что никто другой, щародеев, не сможет ничего сделать. Или опять же не хочет. Вы правы, кивнул молодой человек. Хотя почему мои старшие коллеги не хотят помогать, я понять не могу. Видимо, есть неизвестная нам с вами причина. Может быть. Хорошо, я согласен посмотреть больную, но ничего обещать не буду. Сами понимаете. И вопрос. Почему вы обратились именно ко мне? До нас дошли слухи о том, как вы исцелили крестьянского мальчика на тракте. Почти незаметно усмехнулся Неркат. А потом о наказании барона Хайсетского. На второе мне было менее интересно. Зато исцеление, да еще и настолько быстрое. Я не знаю другого чародея, способного на такое. На это только легендарные Аккала были способны. Кейсав мысленно выругался. Надо же было так опростоволоситься, прокололся. Но и оставить раненого ребенка без помощи он физически не мог. Это было против его сути. А значит, нечего переживать, пусть будет, что будет. Тем более, что во дворце сейчас мучается и стонет от боли несчастная, ни в чем не повинная женщина, которой он может помочь. «Как я уже говорил, я посмотрю больную», – задумчиво произнес чародей. «Но тогда решите вопрос с выходом из города. А то если я не успею выйти до десяти вечера, сами понимаете». «Не проблема. Я выдам вам особый медальон, разрешающий доступ внутрь стен Лера в любое время дня и ночи, а также приглашаю вас во дворец», ответил глава тайной стражи. «Вам и вашей ученице будут выделены гостевые покои». И... Он нахмурился вы ничего не сказали по поводу оплаты». «Смогу помочь, сами решите, что, сколько и как заплатить», отмахнулся Кейсав. Неркат некоторое время пристально смотрел на него, с трудом сдерживаясь от ругательств. Чародей то ли намеренно, то ли случайно выдал формулу, не позволяющую обмануть оказавшего услугу. Впрочем, его и не собирались обманывать» ссорится человек способным на то, на что способен этот простецкий выглядящий бедно одетый парень не стоит, так что и доступ в библиотеку и полный кошель золота он получит в любом случае, даже если не сумеет вылечить жену герцога. Вы сможете прямо сейчас посмотреть ее светлость спросил глава тайной стражи она очень мучается смотреть страшно смогу подтвердил Кейсав. Сейла во время их разговора обмирала от страха. Ничего хорошего от того, что на них обратили власть имущей, девушка не ждала. Слишком уж дурные слухи ходили о герцоге Лера. Согласно им, он никого и никогда не жалел. Был жесток, подал и развратен, насилуя любую понравившуюся женщину. Впрочем, в последнее Сейла все же не верила. Знала, насколько люди любят преувеличивать и приукрашивать действительность. Помнила, как еще в балагане Шайра однажды проговорилась матушке Лагути, что мечтает о большой и светлой любви. А та додумала что-то свое, пересказала кому-то другому. Слух пошел по всему балагану, и в итоге вышло, что Сейла хочет сходить в кусты с деревенским кузнецом. Она была изумлена до потери сознания, когда ей об этом сказала гимнастка Итана долго смеялась, говоря, что никогда и ни у кого еще не видела такого ошарашенного лица. Идти пришлось довольно долго. Дворец располагался на небольшом острове в центре большого пруда, вокруг которого раскинулся остальной лэр. Доступ на этот остров был крайне затруднен. К своей безопасности герцог относился очень серьезно и никогда ей не пренебрегал, наученный горьким опытом. Его отца и мать убили во время удачного покушения. Потом выяснилось, что это покушение отплатили владетели Зерта и Лантана, разозленные несговорчивостью повелители Алера по вопросам цен на зерно и лен. Ферул, придя к власти, выяснил, кто виноват в смерти его родителей. И в течение трех лет они тихо умерли в своих постелях. Правда, на телах обнаружили небольшие дощечки с гербом его рода, но это доказательством не являлось. Однако намек все заинтересованные стороны поняли, и больше попыток уничтожить род лерских владителей не предпринимали, если не считать мрущих, как мух осенью жон герцога. Сам дворец особо помпезной роскошью как ни удивительно не отличался. Это была скорее крепость, последний рубеж оборудный, в котором можно продержаться и несколько лет при наличии припасов. Строили эту крепость однозначно чародеи. Кисав видел вложенные в стены башни и донжон сложнейшие связки сплетения, разобраться в которых сходу не смог. Они древние ли все это создавали? Вполне возможно. Аккала любили сложные задачи. Он постарался запомнить увиденные связки, надеясь вывести и зарисовать их развертки. Ведь будет ли у него когда-нибудь свой дом? Пригодятся защитные плетения. Ох, как пригодятся. Если честно, Кейсав согласился посмотреть на больную герцогиню только из любопытства. Его заинтересовала проблема непонятно почему умирающих женщин. В деньгах он больше не нуждался. Призрак Фаера подсказал ученику, где найти небольшой клад, в котором было почти сотня золотых монет и две с половиной сотни серебряных. Им с на несколько лет хватит, и если не особо шиковать. А шиковать ни он, ни она приучены не были. На и ночлег хватает, и ладно. Да надеть на себя что-нибудь теплое, чтобы не мерзнуть зимой. Разве что, когда отправиться исследовать места обитающих древних чародеев, понадобится еще кое-что. Походный шатер и спальные мешки. А на обогревке Исав их и сам зачарует. Еще одной причиной согласия молодого человека стала надежда, что его допустят в герцогскую библиотеку. Где, по словам мэтра Асанха, есть такие редкости, которых по всему Делоуэ не сыщешь. По слухам, имеются даже хроники, писанные древним чародеем Хисанхом, повествующих о спутнице знаменитых трех героев – Зерлиндия. Причем о ней в других легендах и сказаниях не было ни слова. Слишком ненавидели обычные люди-чародеев, вот и предпочитали забыть, чтобы героев было на самом деле четверо. Если это правда, то сколько же всего скрывает история? И сколько раз, интересно, ее правили в угоду власть имущим. Похоже, много. Во дворец они вошли не через центральное, а через один из черных входов. Незаметную дверь в левом крыле. Причем скрыта она была как следует. Даже Кейсав не видел никакой калитки, пока она не протаяла в камнях стены. Он быстро просканировал отвечающий за это связки и снова пришел в восторг. Такого мастерства, такой лаконичности в создании рунных конструктов он и представить себе не мог. Все было настолько красиво и соразмерно, что оставалось только восхищаться. Вот это точно работа либо древних чародеев, либо их наставников, еще более древних Акала. Пришлось долго идти по ничем не облицованным каменным коридорам, залам и анфиладам пустых комнат, Дворец оказался попросту огромен, но при этом мало населен. Позже Кейсав узнал, что большая его часть действительно пустует, будучи совершенно неухоженный. Голый камень – больше ничего. И тому имелась причина. Забывшие знания предков, одичавшие потомки, просто не умели пользоваться возможностями грандиозного сооружения». Вскоре начались обжитые помещения, заставленные сделанными людьми мебелью и затянутыми шелком и бархатом стенами. Это почему-то выглядело убого, по крайней мере киеса вот так показалось, здесь должна была быть совсем другая обстановка. Сюда, Меркат показал на двери, охраняемую двумя гвардейцами. Они вошли в просторную спальню с драпированными бежевым бархатом стенами. У стрельчатого окна стояла большая кровать под балдахином. На ней металась в беспамятстве худая, похожая на скелет, молодая женщина. Она тяжело дышала, стонала, дергалась и дрожала. Две горничные пытались удерживать больную госпожу, вытирали ей пот со лба, но это не помогло. Спустя мгновение она снова заливалась потом. Любому при взгляде на несчастную становилось ясно не жилец. Ей осталось максимум несколько часов. Любому, но не кисаву. Для чародея это было вызовом его мастерству. «Отойдите!» — велел он служанкам. Подошел к кровати, наклонился перед мучившейся герцогини и принялся внимательно осматривать ее. Увиденное молодому чародею очень не понравилось. О подобном ему рассказывал учитель, но утверждал при этом, что знания о таких проклятиях давно утеряны. И не просто утеряны, а намеренно забыты. Слишком они страшны. Прямо на груди женщины сидел черный паук в половину человеческой головы и пожирал жизненную энергию бедняжки, куда-то пересылая ее по пульсирующему багровому каналу. Для проклятой это сопровождалось адской болью, увеличившей тем самым выход энергии. «Сейла!» — позвал ученицу Кейсав. «Иди сюда!» Та подошла. «Переключись на чародейское зрение!» Девушка сделала это. Посмотрела на герцогиню и отчаянно завизжала, спрятавшись за спиной наставника. От ее визга вздрогнули все в спальне. «Ты чего так орешь?» Взбущённо спросил Кейсав, поворачиваясь к ней. «Я... я пауков боюсь!» Растерянно пролепетала Сейла. «Но ты его видишь?» «Вижу!» «Конечно! Вон как пожирает бедную! Скоро совсем сожрёт!» «Раз я тут уж не сожрёт!» Успокоил её Кейсав. Затем повернулся к Неркату. «Слышали?» «Слышал!» Хмуро отозвался тот. «Что за паук?» Молодой чародей коротко объяснил. «И что делать?» Закусил губу глава «Тайные стражи». «Спасти можно?» «Что это вообще такое?» «Это компенсационное проклятие, наложенное очень сильным и очень умелым чародеем. Скорее даже мастером искусства», — пояснил Кейсав. «Оно для любого из нас буквально бросается в глаза. Я никогда не поверю, что ваш придворный чародей его не видел». А спасти госпожу можно, хоть мне это и нелегко дастся. Приведите двух живых овец. Я переброшу проклятие на них. После этого их следует немедленно забить и сжечь дотла. Причем ни в коем случае не использовать мясо или шерсть. Даже понадобится несколько ведер горячей воды, десяток тазов и множество чистых полотенец. Плюс пять-шесть служанок. Я объясню им, что нужно делать. «Герцогиню будет немилосердно рвать, она станет потеть черной слизью, ее придется раз за разом обмывать и обтирать». «Ясно, сейчас подготовим все необходимое», — кивнул Неркат. «И благодарю, что взялись». «Учтите, госпожа вполне может умереть в процессе снятия проклятия», — предупредил молодой чародей. «Я кое-что умею, но я далеко не бог». «Я это понимаю». Кивнул глава тайной стражи. «Значит, это именно проклятие погубило предыдущих жен его светлости?» «Да», — подтвердил Кейсав. «И это проклятие наложено на весь его род. Поэтому после исцеления герцогини мне стоит посмотреть на него самого. Возможно, с герцога тоже придется снимать какую-то гадость». «Я доложу его светлости», — нахмурился Неркат. Вскоре принесли все требуемое и притащили блеющих овец. Их привязали к ножкам кровати, так что не могли пошевелиться. Кейсаф объяснил служанкам, что нужно делать. Обошел кровать вместе с Сейлой, который велел внимательно смотреть и запоминать все его действия. Некоторое время молодой чародей молча стоял, подготавливая нужные связки, чтобы не сплетать их в процессе работы. Там счет пойдет на мгновение. Отвлекшись на создание связки, можно упустить общую нить снятия, и проклятие убьет герцогиню. Кейса в себе этого не простит. Фаер научил его, помимо прочего, одной истине, которой следовал и сам. Делай что-то, делай максимально хорошо, чтобы не пришлось потом переделывать. А если бедная женщина погибнет из-за невнимательности Кейсава, то в этом будет его вина. И это не изменишь и не переделаешь. Господин Меркат, прошу проследовать, чтобы мне никто не помешал. Обратился Кейсав к тому. Кто бы ни пытался войти в покое, пусть даже сам герцог, он не должен делать этого, пока я не закончу. Если я отвлекусь, герцогиня умрет, и вина за ее смерть будет на человеке, сорвавшем ритуал. А теперь я начинаю. Ритуал займет около часа. Проклятие слишком глубоко въелось. «Я вас понял, господин чародей», — наклонил голову глава тайной стражи. Он выставил за дверь своих охранников, однако сам остался внутри, не считая себя вправе покинуть умирающую герцогиню. Чародей поднял руки, и вокруг кровати начали возникать бесчисленные светящиеся линии, заключая ее, его самого сучениц и дрожащих служанок в странную многомерную фигуру. Назвать ее пентаграммой было нельзя. Нечто неизмеримое сложнее. Затем зазвучал жутковатый, речитативно незнакомом, гортанном и пугающем нечеловеческом языке. От его звучания Нерката бросила в холодный пот. Подобных спектаклей никто из лэрских чародеев никогда не устраивал. Судя по всему, этот молодой парень знает намного больше седых стариков, считающих себя мэтрами в искусстве. Что ж, это было ясно хотя бы потому, как он исцелил ребенка с раздавленными ногами. Герцогиню выгнула дугой. Она протяжно закричала и затряслась. Ее начало рвать вонючей черной слизью, льющейся изо рта буквально потоком а затем также черная слизь стала сочиться из ее кожи. Напуганные до полусмерти служанки принялись обтирать тело госпожи влажными полотенцами, с ужасом глядя на Кейсава, продолжавшего чеканить Катрены ритуала на одном из древних языков Акала, который пришлось изучить по требованию учителя. Проклятие начало поддаваться, хоть и очень неохотно. Сила чародея, наложившего его, была огромная, а знания, как минимум, равны знаниям Фаера. Но почему он применил искусство во зло? Неужто опять знания достались самовлюбленному подонку, подобному Даргалу? Если так, то это большая беда. Однако все же проклятие было наложено несколько небрежно. Кейсав заметил парочку огрехов и не применил ими воспользоваться, что чуть ли не в десяток обличило ему работу. Видимо, наложивший отличался немалой гордыней был полностью уверен, что снять его проклятие не сможет никто, поскольку нет способных на это. Зря он так. На любую силу и любое мастерство всегда найдутся другие силы и мастерство. Но вот отпечаток его силы надо запомнить. Такой чародей чрезвычайно опасен. Он способен все делово обезлюдить ради своих амбиций. А может и вовсе шина не служит, что тоже вполне возможно. Надо же было выдумать такую мерзость. Киесаф окончательно вытащил последние нити проклятия из несчастной женщины и перенес их на овец. Тут же не своим голосом заверещавших от боли. Ему было очень жаль ни в чем не повинных животных но иного способа спасти герцогиню не было. «Убейте овец, срочно!» — обратился он к мертвенно-бледному неркату. Ударом кинжала в затылок, чтобы мгновенно, с их смертью, проклятие рассеется. Глава тайной стражи кивнул, подошел, достал тяжелый кинжал и двумя ударами порешил овец, уже почти полностью покрывшимися черной слизью. Как только они умерли, эта слизь начала исчезать, а зачем исчезла полностью? Словно кто-то невидимый смыл ее мокрой тряпкой. Чародей махнул рукой, и постель герцогиня очистилась. Неркат при виде этого только головой покачал. Возможности парня поражали. — Что здесь происходит? — неожиданно раздался на треснутый старческий фальцет. — Что происходит, я вас спрашиваю, кто позволил? В дверях стоял придворный чародей Мэтр Тирхан, среднего роста полный старик с надменным лицом. Однако сейчас оно было не надменным, а напуганным и разъяренным. Стражники не посмели задержать чародея, за что глава тайной стражи взглядом пообещал им множество неприятностей. «Разве вы не пожелали помочь герцогине? Мы нашли другого чародея, способного на это брезгливо процедил Неркат, очень нелюбящий мэтра Терхана, поскольку считал, что тот намеренно не лечил несчастную женщину. Как видите, ее светлость полностью здорова. Герцогиня действительно пришла в себя и с помощью служанок села на постели. Она была, правда, очень худа и слаба, но это дело поправимое. Старик смотрел на это вытращенными глазами, Видно было, что он в диком ужасе, словно случилось что-то страшное. Словно его настигла неожиданная беда. Он подошел ближе к кровати, уставился на ее светлость, явно глядя на ауру. А потом схватился за голову и отчаянно простонал. — Что же ты наделал, глупый мальчишка? Кто тебе позволил? — Его светлость уродил Кейсав, которому в этой ситуации что-то сильно не понравилось. Что-то здесь было не так, неправильно. Он никак не мог понять своей реакции, а затем решил посмотреть на мэтра Тирхана чародийским взором. Посмотрел и чуть не упал. Дартова едва теплился. Да он и светлячок зажечь не сумеет. И это придворный чародей герцога Лерского. Но были еще и его слова. Возникало ощущение, что старику исцеление герцогини поперек горла встало. «Почему?» «То есть вы не хотели, чтобы госпожа выздоровела?» Поддался вперед глава тайной стражи, которому поведение придвордом очародея тоже не понравилось. «Ей нельзя было выздоравливать!» В панике выкрикнул мэтр Тирхан. «Что вы наделали? Вы пошли против воли повелителя! Он вас накажет!» «Повелителя?» Переглянулся к Исав с нерхатом. «А это еще кто?» «Вам знать не нужно», — гордо выпрямился старик. «О, знаете, когда его кара вас настигнет?» «По-моему, его следует как следует допросить», — заметил молодой чародей. «Стража мастера искусства не удержит», — тяжело вздохнул глава тайной стражи. «А кто вам сказал, что он мастер искусства?» Насмешливо вскинул бровь к Исаф. «Он сам?» «Так вы зря ему поверили». Перед вами обычный шарлатан с едва теплющимся даром. Он ни на что толково не способен. Вот амулетов и артефактов у него хватает, но я их сейчас нейтрализую. Думается мне, что эта старая сволочь — один из непосредственных виновников, происходящего с женами его светлости». «Да как ты смеешь, мальчишка!» — яростно выплюнул Мэтр Тирхан. Знай свое место и преклонись перед повелителем. Ты перед ним никто и ничто. Ничтожество. Ты посмел выступить против его воли и будешь страшно наказан, как никого и никогда еще не наказывали. По-моему, он безумен, заметил молодой чародей, формируя связку, вытягивающую силу и отпуская ее. Все его артефакты нейтрализованы, можно арестовывать и допрашивать. «Надеюсь, у вас найдется опытный и верный палач, который не погубит допрашимого до того, как вытянет из него всю информацию?» «Найдется», — заверил глава тайной стражи. Многообещающий, глядя на старика, лихорадочно пытающегося активировать то один защитный артефакт, тот другой. Однако ничего не получалось, ни один не работал. «Взять его!» «И в подвалы к мастеру Досанху!» Передайте, пусть сразу начинает работать с подонком, а я через час-другой подойду, он к этому времени должен быть готов говорить. А мне желательно как можно быстрее встретиться с его светлостью и снять с него основу проклятия». Удовлетворенно кивнул Кейсав, глядя, как стражники утаскивают по коридору надрывно вопящего и сулящего ему все муки мэтра Терхана поскольку проклятие снова накинется на его жену уже через декаду, может, через две. Но сразу предупреждаю, меня в придворные чародеи не зовите, не пойду. На мне долг найти старые знания, и этот долг превыше всего. По возможности помогу, чем смогу, но не бесплатно». «Естественно», — кивнул Нирхат. «Искренне благодарю вас, господин чародей. Здесь вы уже не нужны?» «Нет» покачал головой молодой чародей, покачал головой молодой человек. Герцогиню следует искупать и уложить в чистую постель. Обязательно напоить теплым бульоном из птичьего мяса, но ничего плотного из еды пока не давать. С этим думаю, справятся и служанки. Глава тайной стражи бросил на перепуганных девушек требовательный взгляд. и те поспешились заверить его, что сделают все в лучшем виде. Госпожа останется довольна. «Идемте!» — позвал он Кейсава с Сейлой и повел их на аудиенцию с герцогом, который с нетерпением ожидал результата исцеления седьмой жены. Меркату было чем порадовать своего сюзерена.